Глава двадцать четвертая. Ханна внизу закрывает ставни. Эдгар запирает двери. А Мэтью всех поучает. Пусть надежды мала, но спина у него прямая, взгляд сосредоточенный. Оливия легко может вообразить, каким он был в детстве, каким мог бы стать спустя несколько лет, если бы тварь за стеной не уничтожила его семью, темнота не истрепала нервы, а кошмары не иссушили душу. План довольно прост, но Мэтью снова и снова его повторяет. Оливия найдет Томаса и вернется к стене. Мэтью будет ждать на стороне Галланта. Она постучит три раза. Мэтью откроет и снова запечатает проход, чтобы ничто не проникло следом. Оливия так и видит кузена с прижатыми к двери ладонями, чтобы почувствовать стук, а мрак шепчет прямо у него в голове. Уговаривает отпереть ворота, войти и убедиться самому. Услышит ли Маттео голос брата? По крайней мере, точно не голос Оливии. Ты должна вернуться к двери, настаивает он. Упрямый вздёрнутый подбородок, решительный взгляд говорят: если попытка провалится, если Оливию схватят, он не придёт. Маттео оставит её за стеной. Что же до Эдгара и Ханны, вы не должны покидать дом, предостерегает он. А если что-то всё же ворвётся? спрашивает Ханна. Что тогда? Спускайтесь в погреб. Эдгар фыркает, поправляя на плече дробовик. А вот уж нет. Вам нужно спрятаться. Может, мы и старые, но сил дать отпор хватит. Кого ты назвал старый? Фыркает Ханна и берёт кочергу. Вы не приоры, мрачно говорит Маттио. Вы ему не нужны. Во мнечего отдать, а потерять можете всё. Этот дом такой же наш, как и твой, возражает Ханна. И мы будем его защищать. Вы умрёте. Смерть всех забирает, стоит на своём Эдгар. Оливия смотрит на них, тех, кого только начала узнавать, стихийную семью, но видит лишь, как в бальном зале рассыпаются прахом танцоры. «До этого не дойдет», — твердит себе Оливия, сжимая кулак. Повязка туго охватывает ладонь. Она пуста, блокнот и красный дневник остались на кровати. Но хочется держать что-нибудь, чью-то руку или нож. Оливия вздыхает, разжимая пальцы. Она замечает седину в локонах Ханны, сутулые плечи Эдгара, Мэтью, который едва жив, и с трудом сдерживает смешок. «Так не смеется, когда тебе весело». «Этот смешок вырывается у тебя, когда на пороге беда». Ханна крепко её обнимает, и Оливии, кажется, экономка вся укутала её, словно одеяло. «Простоять бы так в вечности!» «Совсем дитя!» — еле слышно бормочет Ханна. Оливия чувствует, что на макушку ей капает слеза. Наверняка, как и она сама, Ханна вспоминает Томаса, а может быть и Грейса, и Артура. каждого приора, которого знала и потеряла за стеной. Экономка обхватывает ладонями лицо Оливии, поднимает и заглядывает в глаза. Возвращайся, говорит она. С Томасом или без, возвращайся. Оливия кивает, а потом Мэттиу провожает её в сад. Ведёт из одного дома к другому. Оливия в последний раз оглядывается на Галандт, Ханна и Эдгар наблюдают за ними из Эркера. В угасающем свете силуэты едва видны. На собравшихся проводить их гулей. Старика на окраине сада, дядю Артура у двери черного хода, женщину возле увитой зеленью решетки, мать, которая сидит на каменной скамье. Никто из них не пытается преградить Оливии и Мэтью путь к стене. Однако, приблизившись к границе, она замедляет шаг. На земле веером лежит новая тень, будто свет, падающий из приоткрытой двери. Но ведь ворота заперты. Оливия опускается на колени, чтобы рассмотреть след. Все живое служило для него пищей. Он съел каждую травинку, каждый цветок, куст и птицу, оставив после себя лишь кости и прах. Как с таким сражаться? Оливия надеется, что ей все же не придется. Она проводит рукой по траве, высохшей, хрупкой и чёрной. Дверь была открыта всего секунду или две, но за это время та сторона прожгла себе путь наружу. Что бы случилось через час, через день, он пожрал бы всё. Оливия смотрит на свою руку, которая лежит на бесплодной земле. Существо за стеной может лишить наш мир жизни. Но в том мире Оливия способна её вернуть. Это оружие или слабость? Неизвестно. Оливия поднимается, Мэтью хмуро взирает на дверь. "Ты уверена?" спрашивает он. Вероятно, Кузен видит в ней просто глупую, прямую девчонку, странную чужачку, ворвавшуюся в его странный мир, или ещё хуже очередную потерю. Он не знает, на что Оливия способна. Впрочем, Она и сама не знает. Мэтью смотрит на нее и вновь спрашивает. «Ты уверена?» Оливия кивает. «Но не потому, что уверена, а потому, что другого ответа у нее нет. Она единственная, кто может сохранить Мэтью жизнь и вернуть его брата домой. Сгустилась ночь. Оливия уже поворачивается к краю стены, но Мэтью вдруг хватает ее за руку и тянет назад». Оливия невольно застывает, не зная, хочет ли он устроить ей напоследок вылачку или обнять. Ни то, ни другое. Кузен просто кладёт руки ей на плечи и заглядывает в глаза. Я буду ждать тебя прямо здесь, когда ты вернёшься. Всю жизнь Оливия гадала, каково это иметь семью. Теперь она знает. Вот что это такое. Кивнув Оливия высвобождается из рук брата, потом набирает в грудь воздуха и шагает за стену. Целую секунду будто ничего не происходит. Она снова в пустом поле. Ветер рог колышет высокую траву. Тут и там между стеблями торчит чертополох. За краем поля высится горы, зазубренные каменные пики далёкие, будто нарисованные. Спиной Оливия чувствует стену. Мир, что лежит за ней, и тепло сада. Время вернуться ещё есть. Может, секунда или удар сердца, но пока оно остаётся. Оливия зажмуривается и твёрдо стоит на месте. И между одним вдохом и следующим мир меняется. Она ощущает это, как ощущаешь пробегающее над головой облако, которое заслонило солнце. Оливия открывает глаза. Поле исчезло. Впереди простирается мёртвый сад и руины старого особняка. На балконе никого нет. Во тьме не светятся молочно-белые глаза, и всё же рука Оливии невольно ныряет в карман, где спрятан охотничий клинок, короткое тяжёлое лезвие в кожаных ножнах. Эдгар сунул его Оливии перед тем, как она ушла. «Остриём от себя», — посоветовал он, похлопав её по плечу. Оливии хотелось сказать, что она умеет пользоваться ножом, хотя резать ей приходилось только морковь да картошку. Она не достаёт клинок. Чем он поможет против твари во тьме? Хватает и того, что нож при ней. Иди, шипит голос в голове. Оливия усилием воли заставляет себя сделать шаг и крадётся, будто вор, вверх по склону в сад. Однажды в Мэриленде её чуть не поймали. Пробравшись к матушке Агате, Оливия стояла на коленях и рылась в прикроватной тумбочке, не по нужде, а от скуки. Вдруг ручка двери повернулась, и в комнатушку шаркая вошла старуха. Аромат затхлых духов окутал спальню. Под кроватью нельзя было спрятаться. Там хранился всякий хлам. И если бы матушка включила свет, непременно увидела бы Оливию. Но этого не случилось. Вздыхая и спотыкаясь, Агата со стекленевшими от хереса матроны с ары глазами проковыляла по спальне и опустилась на кровать. Так она сидела и таращилась в никуда. Оливия поняла, что нужно бежать, или придётся простоять всю ночь на коленях, ожидая, пока старуха уснёт. И решила уносить ноги. Всё же лучше быть пойманной на попытке бегства, чем торчать в ловушке. Однако прямо к двери Оливия не бросилась. Она затаила дыхание и медленно, как тень, заскользила по половицам к выходу. Агата так ничего и не заметила. Схожим образом Оливия теперь передвигается по саду, крадётся мимо розы, которую недавно коснулась. Это единственный цветущий куст в окружении мёртвых веток. Под серебристым покровом, озаряющим кусты, лепестки кажутся сине-чёрными. Оливия бросает взгляд на цветы. Что-то звенит у нее под кожей. Так хочется дотронуться снова, погладить другие засохшие растения. Сколько она сможет воскресить? Холод покалывает ладони так, что даже немного больно, но ощущения в то же время и чудесные. В саду Галланта Оливия была разочарована, когда ничто не ожило под ее прикосновением. «Еще!» — шепчет голос в голове. «Это странный голос». будто мысль принадлежит кому-то другому. Оливия усилием в воле сжимает кулаки и продолжает путь. Дом, который маячит впереди, привлекает взгляд, как свеча во тьме, как гуль в углу садового сарая. И Оливия с трудом подавляет желание посмотреть на него, старательно косясь на переплетение кустарника, что тянется у края поместья. В темноте мёртвые ветки и скрюченные пожухлые листья рождают тени. все будто замерло и одновременно пришло в движение. Под ногами бугрится почва, пробиваются вверх старые корни, разбрасывают плеть и колючие сорняки, выплескиваясь на дорожке, словно собираются зацвести в последний раз, прежде чем сгинуть окончательно. Проще простого запнуться или зацепиться за острую ветку и упасть. Но Оливия догадывается. «Если она поранится, земля поймет». И тварь в доме тоже, если он уже не знает. Поэтому Оливия, аккуратная и терпеливая, хотя терпением никогда не обладала, ушагивает в тени дома, который вовсе не Галант, к подъездной аллее и фонтану. Луны не видно, и всё же серебристый свет озаряет статую в центре, что вырисовывается впереди. У неё сломаны руки, отбиты куски платья, А чаша фонтана скрыта из виду. Вытащив из кармана нож Эдгара, Оливия осматривает Италию. По сравнению с садом та вся как на ладони. Укрыться негде. Впереди простирается лишь голая полоса гравия. Взгляд падает на парадное крыльцо. Пусто. Дверь закрыта. Ни следа солдат в сверкающих доспехах. К чему ждать? Оливия бросается вперёд, под ногами хрустят камни громко, слишком громко. Она мчится к фонтану, надеясь заглянуть за каменный бортик и увидеть на дне свернувшегося калачиком Томаса, но чаша пуста. Внутри лишь обломки камня да засохшие усики плюща, те самые, что связывали запястья мальчика. Теперь путы разорваны и валяются на дне. Оливия рассерженно шипит, стиснув зубы. Она знала, легко не будет. Оливия резко поворачивается, не ждет ли позади засада. Но вокруг все спокойно. Даже тени будто застыли. Она убирает нож и делает шаг к дому, а потом замирает. В конце концов, есть разница, самой сунуться в ловушку или проскользнуть меж прути в клетке, порваться, сломя голову, или обойти с фланга. Она разворачивается и... И крадучись, направляется к чёрному ходу, что ведёт в кухню. Затаяв дыхание, медлит, не слышно ли чего. Дверь с шорохом отворяется, но в вязкой тишине этого мира шорох звучит словно гром. Аливяц скакивает, вжимаясь в холодный камень стены, ждёт звука шагов, появления солдата или самого хозяина дома. ждёт, пока тишина осядет, будто простыня, которую встряхнули, и снова воцарится покой. И тогда Оливия собирается с духом и входит